Глава 21. После массового забива мы уединились в машине. Я, Иисус и Евгений со своим рыжим подчиненным. Но что ты здесь устроил? Евгений повернулся на меня с переднего сиденья и гневно посмотрел из-под лобья. — Какого хрена, Андрей, ты ведь отказался от меня? Предал и выкинул, как ненужный элемент. «Да — Да-да, все так, — поддакивал рыжий. — А ты не мешай, — рявкнул Евгений боковым зрением я поймал легкую ухмылку иисуса произнес планы изменились и мне нужно было срочно остановить тебя пока ты не наделал глупостей стоп а откуда ты лысо перевел взгляд на иисуса и пошире распахнул глаза в которых полыхнула ярость черт тебя дери детектив престарелый это все ты говори где стоит прослушка он начал вертеться на кресле заглядывать во все уголки салона «Да, на боковом зеркале у руля», – отмахнулся Иисус. Евгений высунул руку в окно, и через секунду у него в ладони оказалась малюсенькая круглая штучка. Он раздавил ее пальцами и выкинул наружу. «Так вот», – продолжил я, – «у меня появилась кое-какая информация, и, исходя из нее, становится очевидно, получись у тебя то, что задумал, случилось бы нехорошее». «Поконкретнее можно?» «Долго объяснять, но простому человеку ни за что нельзя контактировать с первобуквами, может случиться непоправимое». «Что еще за непоправимое?» – не унимался Евгений. «А я знаю. Взрыв там, открытие черной дыры телепортация в другой мир. Много вариантов есть, они непредсказуемы». «Другой мир», – нахмурился рыжий, почесал затылок. «Такое разве возможно?» «С первобуквами все возможно, и с ними лучше не играться, если не умеешь». «А кто умеет?» – спросил Евгений. «Хочешь сказать, что Скуратова умеют, и поэтому нам нельзя теперь вмешиваться?» «Нет», – мотнул я головой, – «вмешиваться в любом случае придется, но пока что рано. Нужно все как следует продумать, а не действовать сгоряча». «Так мы и продумывали», – сощурился Евгений, – «и у его глаз собрались морщины. Несколько месяцев разрабатывали план, как проникнуть в поместье Романовых». А ты взял и в последний момент кинул нас. завязывая обижаться, устало вздохнул я. Это нам сейчас не поможет. И так, на заметку, тот план бы тоже не закончился ничем хорошим. Но так и что нам теперь делать? Может, подскажешь? Ты же здесь самый умный. Я и сам пока не знаю. Но у нас есть одно весомое преимущество. На Скуратовых работает человек, который целиком и полностью за нас. И только он один может работать с первобуквами. На лице Евгения впервые за последнее время промелькнула эмоция, хотя бы отдаленно похожая на радость. «Это ведь отлично! И почему он не украдет артефакты, не принесет их к нам? Почему не откажется работать со Скуратовыми?» «Ха!» – усмехнулся я. «Было бы все так просто. Этот человек – Степан Андреевич Гречин, мой давний знакомый, хороший товарищ». Он бы и рад все это дело закончить, да только тотальная слежка от Скуратовых и угрозы в стороны его близких не дают сделать и шагу. «Значит, все-таки война!» воодушевленно произнес Евгений. «Схлестнемся со Скуратовыми?» «Для этого пока рано, может, и не дойдет. А я ведь правильно понимаю, что Скуратовы до сих пор не имеют возможности использовать артефакты в полную силу», спросил Иисус, вступив в диалог. «Да, но это тоже дело времени». «Если вкратце, то артефакты – вещь опасная, и они не приспособлены взаимодействовать с обычными людьми». «А твой, Степан Андреевич, особенный?» – задал Евгений резонный вопрос. «Можно сказать и так», – расплывчато ответил я, – «так как не мог же рассказать, как он прибыл сюда из другого мира. Так вот, только у него пока что есть возможность понемногу приспосабливать первобуквы для использования другими». Но пройдет время, и Скуратовы тоже смогут это делать, поэтому нужно спешить. Тогда чего мы ждем?» – приподнял правую бровь Евгений. «Для начала я попробую решить проблему через императора. Есть хоть и маленький, но шанс, что он нас послушает. Так что пока отдыхай». «Да сколько же можно отдыхать?» – вздохнул Евгений, развернувшись обратно. «Действовать я хочу, действовать!» – постучал по рулю. «Ты одно мне скажи», – чуть подался вперед. «Я могу тебе доверять? Мы будем работать вместе и так, как скажу я». Евгений помолчал секунд 30, потом тихим голосом ответил. «Хорошо. Будем работать. Я сделаю все, чтобы отомстить этим выродкам. Все, что ты мне скажешь. Доволен?» «Еще как», – улыбнулся я. «Тогда ты снова принят на работу». бинга Спасибо, господин!» С явным сарказмом в голосе произнес Евгений. Спасибо, что смелости велись надо мной. Ладно, не ерничай, а насчет бездействия? Нет, времени терять нельзя, нам нужна перестраховка, а потому занимайся расширением нашей родовой армии. Собери всех, кто есть, и попытайся найти новых людей. Нам нужны исключительно профессионалы. Я скину тебе контакты Федора, это мой начальник охраны. Он сможет с этим помочь. И насчет денег обращайся напрямую ко мне. Пока что вот так. А нельзя было сказать это до того, как устроить подобное. Евгений кивнул на окно, за которым в большом количестве все еще валялись без сознания люди, именуемые наемниками. «Упс», – улыбнулся я и поглядел на Иисуса. «Дабы поддержать легенду о том, что Гречихин, по документам Гречин, общался со мной по телефону только ради устроения мероприятия в Академии, это самое мероприятие все-таки нужно было устроить». И поэтому как раз сегодня оно и проводилось. Степан Андреевич, воспользовавшись поддержкой приближенных императора, попросил директора первой буквиной собрать студентов после занятий в актовом зале и провести что-то типа массовой лекции. Тема, которую выбрал Гречихин, была для него знакомой. Любую другую он бы и не потянул. Степан Андреевич ведь как-никак бывший министр обороны и потому отлично разбирался в военном деле. Этому он и посвятил свою лекцию. Что касалось меня, не зря ведь он звонил мне в тот раз, то мне предстояло помочь ему. Я выступал в качестве правой руки Гречихина. Мне отводилась роль человека, который бы показывал на практике все то, о чем он ведет разговор. А так как разговор был об оружии, тактике, стратегии, военных премудростях, то я бегал по сцене с автоматами, пистолетами, показывал на проекторе кадры со стрелочками, которые якобы сам нарисовал. Занятие так себе, но куда деваться. Впрочем, самое интересное заключалось не в этом. Пока я показывал мастер-класс, стоя перед сотнями заинтересованных и не очень людей, то успел кое-что заприметить. И это было несложно. В дверях то и дело мелькали до боли странные люди с серьезными рожами в дорогих костюмах. Раньше я их здесь никогда не видел. Подосланные сидели и в рядах студентов. Они пристально следили за мной, за Степаном Андреевичем, Постоянно переговаривались между собой. «Неужели это люди Скуратовых? По крайней мере, других вариантов у меня нет. Никому другому подобное не нужно». В свободную минутку, пока студентам самим предлагалось ближе рассмотреть огнестрельные и не только экземпляры, я подошел к Гречихину и тихоньку у того спросил. «Тоже заметил?» «Ага», – пожевал нижнюю губу Степан Андреевич. «Сегодня их как-то подозрительно много». Неужели скуратовы что-то заподозрили? Рано паниковать, да? Это винтовка Мосина. Я схватил со стенда оружие рыжего цвета и протянул любопытному парнишке с темными волосами. Такой пользовались в начале 20 века. Сейчас штука почти бесполезная, учитывая то, что изобрели много чего намного лучше, да и магия постепенно вытесняет огнестрел, хотя и без него все еще никак в современных войнах. Я вообще-то хотел узнать, где здесь туалет, похлопал глазами незнакомец. — А, — покашлял в кулак, — выходишь из актового зала и направо, будет в конце коридора. — Спасибо. — Так вот, я снова повернулся на Степана Андреевича. — Хочешь сказать, обычно их намного меньше? — В разы. — Не понимаю, чем их заинтересовало наше безобидное мероприятие. — Или это по мою душу? — Как бы ни всплыли мои старые грешки, направленные против Скуратовых, — убийство одного из их клана во время спасения иисуса подстава с учителем ладно пока беспокоится рано андрей ты откуда столько всего знаешь и почему нас не предупредил что будешь участвовать к нам подошли екатерина анна и иван как будто что то скрываешь ах черт тише тише я взял екатерину под локоть и отвел ребят подальше огляделся Не увидев поблизости подозрительных людей, произнес, хотел сюрприз сделать. Нелепо улыбнулся. «И он удался!» – воскликнула Герцен. «Никогда бы не подумала, что ты такой зануда!» «А мне понравилось!» – возразил ей Иван и взял со стенда старинный маузер. «Прикольные штуки! Пью-пью! Эй, как люди с ними управляются!» «Придурок, не направляй это на меня!» – рявкнула Анна и пнула Ивана по ноге. «Оу, они ведь не заряжены!» Раз в год и палка стреляет. Не слышал такую поговорку? Да и в твоей лапе тем более опасно подобное трогать. Положи обратно. Ладно. Мужик у двери, за которым я пристально наблюдал, вдруг встретился со мною глазами. Потом резко отвернулся, приложил палец к уху. Вот ублюдок. Конкретно за мной следил. Это проверка или я уже под плотным подозрением? Эй, куда пошел? Сейчас вернусь, сказал я и двинулся за незнакомцем. Выйдя в коридор, увидел, как его спина мелькнула за ближайшим поворотом. Черт, какой быстрый! Бежал он, что ли? А зачем? Он скрылся как раз в той стороне, где почти не было людей, и я за ним не пошел, потому что уж очень все это подозрительно. Небось, заманить меня куда-нибудь хочет, но на такое дерьмо я не куплюсь. Пойду-ка лучше обратно. Как только я вошел в актовый зал, то взгляд мой сразу упал на самое яркое, что здесь было – Розовая и симпатичная. Амосова. Виктория стояла у окна рядом с Екатериной и о чем-то с ней разговаривала. У обеих лица были максимально сосредоточенные. Говорила одна лишь Амосова, а Екатерина молчала. Кажется, постепенно начинала принимать расстроенный вид. «Сука, вот только этого мне сейчас и не хватало. Виктория, какого хрена? Я думал, мы обо всем с тобой договорились». Я уже хотел было двинуться к девушкам, как сзади послышался знакомый голос. «Господин Воронцов!» Голос был веселым, я бы даже сказал, пьяненьким. По полу стучали множество каблуков, в мою сторону двигалась толпа. «А я как раз вас искал. Поговорим?» «Господин Романов!» – уставился я на императора и его свиту.